Перед тем, как Елена Ивановна посетила Братство, пройдя соответствующую подготовку, ей показали его музей, уникальное собрание экспонатов, повествующих о космической эволюции нашей планеты. Там же, в крепких стенах башен священной страны, находился камень, одно из самых таинственных явлений на Земле. Камень покоится на подушке, которая лежит на основании из мрамора и отделена к камере. Кругом металла лития. Там после ритма молча напитываем пространство. Глубоко лежит это хранилище, и многие не подозревают, как во время их сна белое братство сходит по галереям на ночное бдение. Это ночное бдение точно и выразительно изображено Николаем Константиновичем Рерихом в картине «Сокровища гор». Пещера, спрятанная глубоко под землей. Огромные кристаллы горного хрусталя, таинственный золотистый свет, заливающий фигуры в длинных светлых одеждах, чаша с пламенем в руках главного и нечетко обозначенный предмет на основании из мрамора. В ночное обдение есть очень важное энергетическое действие, приводящее в соответствие ритм планеты с космическим магнитом. Энергетический ритм самого камня есть ритм космического магнита или сердца нашей Вселенной, которое находится в пространстве созвездия Орион. Энергетика Елены Ивановны Рерих была согласована с ритмами космического магнита именно через этот камень. Иначе эксперимент не состоялся бы. Когда центры могут пламенно отражать волю космического магнита, сказано в одной из книг Агни Йоги, тогда психодинамика духа соединяет планы высшие с планетой. Дыхание или ритм космического магнита определяет зарождение и умирание вселенных, поэтому любое космическое творчество должно идти в его режиме, иначе оно не принесет желаемых результатов.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 На этот раз эволюция вручила камень или сокровище мира женщине, ибо над новым ветком космической эволюции всходила голубая звезда матери мира и с именем женщины начинался новый мир. Основной этап космического эксперимента, несмотря на все трудности и опасности, завершился благополучно в середине 1924 года, 2 июня над планетой. Прозвучал зволнованный голос учителя: Христос зажег голубой огонь, Христос послал крест. Никогда так не пахли лилии, и Будда облегся в лиловые одеяния. Праздник Урусвати, наш праздник. Планета голоса не услышала, но та единственная все поняла. Царственный обруч братства коснулся ее головы. Урусвати. над тобою наш обруч с камнем. С этого момента Елена Ивановна Рерих вступила на путь героического творчества, которое продолжалось всю оставшуюся ее земную жизнь. Этот путь проходил рядом с маршрутом Центральноазиатской экспедиции и был неразрывно связан с ним. Этот путь оставался с ней, когда в конце 1928 года Рерихи По совету учителя переехали в древнюю гималайскую долину Кулу. Именно там ее огненный опыт разобьется до неземных высот и станет основой ее участия в космическом строительстве или сотворчестве с великим учителем и космическим иерархом. Там на уединенной вилле, расположенной на горном склоне над поселком Наггар, шла работа, скрытая от посторонних глаз. но имевшая самый важный смысл для нашей планеты и ее будущего. Там складывалось это будущее, там творился новый мир и готовились необходимые условия для возникновения нового человека. Там действовала сама эволюция, создавались основы нового мышления человечества XX века, закладывался энергетический фундамент его преображения и расширения его сознания. Со стороны же все выглядело самым обычным образом. На вилле, которая была куплена у Раджи Манди, поселилась семья Рерих. Хозяином виллы известный художник Николай Константинович Рерих вскоре уехал в Америку, где находился музей его имени. Там же с ним были и его сыновья Юрий и Святослав. На вилле оставалась только супруга художника Елена Ивановна Рерих. С первых же дней за приехавшими установилась слежка. Английская разведка колониальной Индии, видевшая в каждом русском советского шпиона, подозревала в этом же и самого Рейха. Раджа Манди, у которого была куплена вилла в Наггаре, пытался вернуть деньги и ликвидировать продажу. Он посылал Елене Ивановне грозные письма с требованием принять обратно деньги за покупку. Колониальные власти не хотели впускать Николая Константиновича обратно в Индию, и тяжба эта растянулась на три года назад. Елена Ивановна беспокоилась за мужа и скучала по сыновьям. Вилла Рейхов привлекла к себе внимание местной знати. В дом зачастили визитеры, которых вежливо принимала хозяйка. Время от времени она наносила ответные визиты, ибо старалась поддерживать с соседями дружеские отношения. Она делилась с ними впечатлениями от экспедиции, в которой принимала совсем недавно участие, И рассказывала о планах создания научного института гималайских исследований. Для института покупались близлежащие земельные участки, на которых собирались возводить нужные здания. Посетители и особенно посетительницы жадно слушали хозяйку, ахали и удивлялись. Наверное, они бы еще больше удивились, а может быть и поразились, если бы увидели дневник Елены Ивановны. Первое июля. Ночь. Теплая. Дождь. Долго не могла уснуть. Находилась под впечатлением необычайной беседы владыки М. Чувство радости и огромной ответственности. Мучительное желание оправдать великое доверие владыки наполняло все мое существо. Продолжительное время ощущала воздействие лучей, вибрации постели и тела. Слышала многие ответы на свои вопросы, но... Не записывала. Под утро слышала и записала, но запись неразборчива. Сердце работало плохо, душно. Должна была принять страфант. Как всегда, лежу головою на ледяных мешках, так же в ногах лежит мешок. К вечеру духота усилилась. Очень трудно. Во время беседы с владыкой натирала нос и рот ментолом. Беседа у кресла владыки.